Саркози, приехав к нам в качестве миротворца, знал и о Карлайл Груп, и о Булзален, и о многом другом. Есть маска и есть личина. Маска есть способ скрыть личину и ввести противоположную сторону в заблуждение. Маска это президент Франции Саркози, и мы ему раскрываем объятия и ведём с ним переговоры как с государственным деятелем Франции, ожидая, что он ответит нам взаимностью. Но под маской есть личина, которая полностью развеивает все иллюзии относительной взаимности и заставляет относиться к нему как к противнику. Личина это Саркази, член руководства глобальной сети невидимой Хазарии, ставленник ЦЕРО и британской разведки, агент Масада, марионетка Ротшильдов, связанный с сионизмом и масонством. И мы хотим, чтобы эти ребята были на нашей стороне, чтобы они к нам прислушивались и радили за справедливость, чтобы они признали преступление преступлением. Но да для них преступление это и есть высшая форма справедливости и добродетели. И Россия для них главный враг, которого они имеют целью полностью уничтожить. А мы робко стоим перед ними, как ученик перед строгим учителем, пытаемся им что-то доказать и главное оправдаться. Оставь надежду всяк сюда входящий. И вот этого сарказма пускаем в наш огород и таким образом признаём его, а вместе с ним и ЕС, то бишь Запад, стороной урегулирования конфликта. Сделав запад сторону его регулирования, мы инициировали процесс интернационализации конфликта, чего уже давно добивался хазарский супостат. Это было просто их хрустальной мечтой, которую не удалось реализовать в Чечне. И вот теперь такой подарок в Грузии. Им нужен предлог для масштабного военного присутствия на Кавказе в целях войны и оккупации России. Но после устроенной ими провокации в осетии всё это будет подаваться как необходимые меры в установлении мира в регионе. Это у них такая хитрая стратегия под масонским девизом мир через войну. Они об этом говорят уже в режиме автомата, не задумываясь. Буш 18 июня 2002 года прямо так, не задумываясь, думание и судя по всему, не входит в его обязанности, поэтому он так и говорит, не задумываясь, сказал: "Я хочу, чтобы вы знали, что когда мы говорим о войне, мы на самом деле говорим о мире. Откровенный ты наш и незамысловатый". Ну зачем же так длинно? Можно видеть по-короче, как у Оруэлла в его романе 1984 год Война это мир. Им очень нужна эта война под маской мира для установления их нового мирового порядка с антихристом во главе. Из пророчеств известно, что он придёт как раз когда народ устанет от войны и прикинется до поры до времени справедливым и станет якобы устанавливать мир, и люди поверят ему, выступит за то, чтобы он стал верховным правителем различные войны, которые превращают мир в тотальную кровавую бойню, нужны глобализаторам для того, чтобы вызвать у людей это состояние постоянного страха, полной изнурённости и отчаяния, чтобы они с радостью приняли этого миротворца в кавычках. Понятно, что Осетия это провокация, чтобы втянуть нас в войну, и она была организована так нарочито зверски, чтобы мы не могли не втянуться, чтобы у нас не было другого выбора. Для нас атака на Осетию было такое чудовищное преступление, что мы не могли его не пресечь. Именно на это убийцы сделали ставку. Устроители мирового порядка жестко и методично идут к своей цели уничтожения России, не разбираясь в средствах и не останавливаясь ни перед чем. Они утратили все человеческое, они перестали быть людьми и стали функциями того, кого они должны возвести на престол в глобальной империи». Их задача с помощью провокаций запустить войну в Грузии и на Украине, и втянув туда Россию, разжечь пожар глобальной и тотальной войны на её уничтожение, с участием всех ядерных держав мира. Причём в основном в этой войне против России будут воевать наёмные транснациональные армии, находящиеся под началом частных военных компаний, действующих совместно с частными разведывательными компаниями и способных на самые грязные преступления и провокации. Наемники воевали в Югославии и готовили по заказу США банды албанских наркотельцов и работорговцев, формируя из них армию освобождения Косово. Они воюют в Ираке. Численность американской регулярной армии там 140 тысяч, а наемников 180 тысяч человек. Самые зверские преступления, которые совершаются там над иракским населением и заключенными, это их рук дело – Это биороботы, для которых смыслом жизни стало убийство. Они воевали сейчас и в Осетии. И можно не сомневаться, что православный храм, где укрывались осетины, уничтожили именно наемники. По источникам, близким к военным кругам США, известно, что в Грузии работают 1500 советников, скандально известный и причастный ко многим преступлениям ЧВК «Блэк Уотер», самой крупной и очень влиятельной компанией в США. Там же на постоянной основе находятся боевые подразделения американской компании «Кубик». Сюда же добавьте израильские ЧВК, и вы поймёте, кто противостоит нашим войскам в Грузии. ЧВК выполняют заказы США и Израиля, но официально там нет вооружённых сил этих стран. Они тут якобы ни при чём, ловко устроились, но уши-то всё равно торчат. В связи с тем, что нам в этой войне будут противостоять в том числе и наёмники, это будет необычная война с новым противником, организованным по сетевому принципу. В течение 18 месяцев перед агрессией в Грузию из США и Израиля шли мощные поставки оружия и боеприпасов. Как следует из источников, близких к Пентагону, под видом гуманитарной помощи в Грузию прибыли контингенты американских войск с полным вооружением и оснащением. Они присоединяются к уже находящимся там силам ЧВК «Блэк Уотер» и израильским войскам. Корабли ВМС США готовы обеспечить поддержку сухопутным войскам с моря. Америка и Израиль, Юбер Алис. Превыше всего, новый рейх рвётся к войне. Кто будет отвечать за холокост, который они организовали в осетии? Мы с Божьей помощью выдержим все испытания и одолеем врага, если будем стоять в вере. В ходе этой новой мировой войны кто-то известен, кто Когда Ио прикрытием скинет бомбу на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, на руинах мечети сразу же быстрыми темпами Израиль начнёт строительство Третьего храма, потому что всё там к приходу нового мирового правителя готово. Уже изготовлена золотая корона, которая будет надета на него при коронации. События в Осетии, дестабилизация обстановки на Кавказе в сочетании с финансовым кризисом это то, что нужно невидимой Хазарии для решающего удара. Новая мировая война сейчас как никогда реальна.